Екатеринбург. Ресторан Кучер. Гребельник оторвался от салата и поднял голову к стоящему рядом с его столиком Салихову. "Слышишь, брат, твоя Mitsubishi на парковке?" спросил чеченец с сильным акцентом. Он сделал ещё один шаг в сторону Антона. "Что?" гребельник нахмудился. Внешний вид кавказца, его манеры, голос бизнесмену совсем не понравились. Нет, я просто хотел сказать, что у тебя какой-то козёл ударил в задний бампер и уехал. Салих равнодушно пожал плечами. Я номер машины не запомнил, но помню, что серая десятка. Хоть иди посмотри. Гребельник недоверчиво смотрел на кавказца. Взгляд Салиха был твёрд. Сомнения бизнесмена в его словах нисколько его не смутили. Ударил мою машину? Ты вообще какую машину имеешь в виду? переспросил гребельник. Ну, ты же на Mitsubishi изумрудной приехал. Да, я, осторожно откликнулся Антон. Ставать со своего места он всё ещё не спешил. А ты откуда знаешь? Ай, какой же ты недоверчивый. Салих изобразил на лице нечто напоминающее улыбку. Я следом за тобой приехал, видел, как ты в ресторан зашёл. Ты ещё с Виктором Павловичем поздоровался. Имя начальствующего сотрудника милиции, произнесённое Салихом, произвело на гребельника положительное впечатление. И что, сильно ударил, спросил он. Как же не вовремя заболел водитель. Будь он сейчас на боевом посту за рулём Mitsubishi, такого, возможно, и не произошло бы. А если бы и произошло, водитель решил бы все последующие проблемы самостоятельно, без участия шефа. А тут прилично. Фару разбил, по-моему, бампер разбил и вот такая вмятина на крыле. Сахих показал в воздухе круг диаметром около 20 см. Ладно, спасибо, потом посмотрю. Жрать охота. Гребельник потёр рукой подбородок. Он снова опустил локти на стол. Затем вновь посмотрел на подозрительного незнакомца. Я понял. Спасибо, повторил бизнесмен. Не за что. Если свидетели нужны будут, позови. Я за соседним столом. Салих пошёл по направлению к своему месту. Столик располагался за спиной гребельника. С минуту бизнесмен молча сидел за столом, продолжая ковырять вилкой в салате. Затем он оглянулся назад. Салих с невозмутимым видом изучал меню. Антон поднялся со своего места, подхватил барсетку и направился к выходу из ресторана. Салих быстро пошёл следом. В дверях гребельник ещё раз оглянулся на кавказца. Тот стоял у него за спиной. Их взгляды встретились, и в эту секунду в душе у Антона шевельнулось что-то недоброе. Было нечто такое в глазах Салиха, что порождало тихий ужас. Однако испытать всю полноту ощущений, вызываемую взглядом кавказца, гребельник не успел. Так же, как он не успел проанализировать, а не была ли болезнь его водителя заранее спланированным ходом. Салих толкнул бизнесмена в спину, и тот буквально вывалился из дверей ресторана в стылый мартовский воздух. Гребельник попытался удержать равновесие и, вероятно, преуспел бы в этом, но снаружи его уже ждали. Резкий тычок в живот заставил Антона сложиться пополам, а затем такой же неожиданный и стремительный удар ребром ладони по шее отправил его в нокдаун. Он бухнулся на колени и широко распахнул рот, хватая недостающий лёгким воздух. Сильные руки подняли гребельника в вертикальное положение, И первое, что увидел перед собой бизнесмен, было направленное ему прямо в лицо дуло пистолета. Оружие держал в правой руке невысокий кавказец с большими выразительными глазами и горбатым носом. Взгляд колючий и беспощадный. "Не дёргайся, сучий потрох", ледяным голосом потребовал Вахид. "Топай быстро к нашей машине, что стоит у самого выезда с парковки". Салат нового цвета Lexus, видишь? Грибельник посмотрел в заданном направлении и увидел автомобиль, о котором сказал ему кавказец. Все четыре дверцы Lexusа были гостеприимно распахнуты, а рядом с правой задней дверцей стоял ещё один чеченец с оружием в руке. В левой его правая рука плетью висела вдоль тела. И самое неприятное для Антона заключалось в том, что кроме этих троих кавказцев, Поблизости не наблюдалось ни единой живой души. Никого, кто в критический момент сумел бы прийти ему на помощь. А такой момент, судя по всему, как раз наступил. И бизнесмену приходилось рассчитывать исключительно на самого себя. Сдаваться этим горбаносам без боя он считал недостойным и унизительным. Вахид словно прочёл мысли Антона, даже не думая отчудить что-нибудь, предупредил он. Одно неверное движение, и я отстрелю тебе яйца. Понял? Для пущей убедительности чеченец сместил ствол своего вальтера немного ниже, направив его теперь между ног гребельника. Саих требовательно подтолкнул пленника в спину. Пошел! И гребельник пошел, нарочито медленно, потирая ушибленную шею, в надежде на то, что на парковке появится еще кто-то, но все же пошел. Однако расстояние между ним и Лексусом сокращалось, а никто не появлялся. И тогда Антон решил действовать. Салих двигался справа от него, Вахид слева. Последний прижимал ствол пистолета к рёбрам пленника. Умар находился прямо по центру, пропуская гребельника в машину. Антон вроде бы споткнулся на ровном месте и тот же, ухватившись пальцами за ствол Вальтера, дёрнул оружие на себя. Вахит грубо выругался, вырвать пистолет из рук конвоира гребельнику не удалось, и тогда он, вложив в свои действия максимум усилий, развернул Вахита на 90 градусов и швырнул его вперед. Тот налетел на Умара и едва не сбил старшего с ног. Антон тут же развернулся и ударился лихо кулаком в лицо. Удар получился солидным, кровь брызнула из разбитого носа, А сам Салих, отскочив от гребельника метра на полтора, приземлился на пятую точку. Антон рванул в сторону своего Митсубиси, но не успел. Умар кинулся на него словно коршун на добычу. Пистолет по-прежнему находился в левой руке чеченца, но пользоваться им он не стал. Во всяком случае, как огнестрельным оружием. Он просто ударил гребельника рукояткой пистолета по голове, а когда тот стал оседать на землю, Подхватил подмышки и со всего размаху швырнул на раскрытую дверцу Лексуса. Гребельник врезался грудью в металлическую раму, упал, и из его горла вырвался сдавлинный хрип. Кровь пошла у Антона изо рта, но Умар даже не обратил на это внимания. Два новых сокрушительных удара пришлись бизнесмену по рёбрам. Гребельник ткнулся лбом в грязный асфальт. "Встать!" Умар навёл на него ствол. Гребельник не шевельнулся. Чеченец еще раз с силой поддел его носком ботинка, и Антон перевернулся на спину, но это было единственное, чего удалось от него добиться. «Умар, оставь его!» Вахид попытался вмешаться, но Абдулин оттолкнул соратника в сторону. «Встать, собака!» Салих уже был на ногах и приблизился к месту событий. Заметив неподвижный взгляд бизнесмена, он быстро опустился на корточки, и приложил два пальца к шее жертвы в надежде нащупать пульс, но такового и отсутствовало. Салих поднял глаза на Умара. Он мёртв. Что? Ты убил его, Умар?